Глава 5. На Москву опустилась ночь, и столица затихла. Все нормальные люди заснули, но генерал-майор Валерий Аркадьевич Голиков не спал. Он уже был в курсе того, что правительство покидает столицу, а вслед за президентом и министрами готовятся к отъезду люди рангом пониже. Драгоценное время уходило, и генерал ФСБ, подтянутый брюнет в строгом мундире, Нервными шагами ходил по кабинету и ждал звонка от своего подчиненного. В отличие от большинства коллег, которые намерены и дальше оставаться в системе, дабы выполнять приказы, он решил соскочить. К чертям собачьим службу, государеву, хватит. Надо подумать о себе и найти безопасное место, о котором никто не будет знать. Варианты у генерала имелись. Но только что подвернулся еще один, более интересный, и Голиков нервничал. Ему не хотелось прятаться в пещерах Урала, на безлюдных северных островах или в заброшенном подмосковном подвале, который требовал ремонта. Ведь он, как и многие люди его уровня, уже привык к комфорту. Поэтому, узнав о бункере депутата Аскерова, который несколько лет назад находился у него в разработке, Голиков сразу понял — это именно то, что нужно. Правда, до сих пор точно неизвестно, где бункер находится. Но разве это проблема для настоящего генерала? «Конечно нет. Достаточно отдать приказ, и подчиненные добудут необходимую информацию». На мгновение остановившись, Голиков покосился на портрет президента, который висел на стене, и ему показалось, что глаза первого человека в государстве наблюдают за ним. «Нервы лечить надо, а то мерещится всякая чепуха». Генерал встряхнул головой, а затем подмигнул верховному главнокомандующему, усмехнулся и посмотрел на телефон. «Где этот Иваньков?» — сам себе под нос пробурчал. «Он совсем мышей не ловит». Генерал отвернулся и хотел подойти к окну, но именно в этот момент наконец-то затрезвонил телефон. «Голиков на проводе», — поднимая трубку, сказал генерал. Ему ответил полковник Иваньков, личный порученец. «Валерий Аркадьевич, есть результат. Я узнал координаты бункера, который Аскеров в военных выкупил». «Ну и где он?» «Как вы и сказали, в Ненецком автономном округе, северная часть Тиманского кряжа. Есть точные координаты и даже схемы бункера. Разумеется, старые, что успели построить вояки». Генерал задумался, быть или не быть, вот в чем вопрос. Все как у принца датского Гамлета. С той лишь существенной разницей, что иноземного аристократа волновали вопросы совести и чести, а генерала более приземленные и вполне конкретные вещи» решаться на операцию по уничтожению Аскерова и его группировки или лучше договориться с ним, провести своих людей в бункер и уже на месте зачистить тех, кто опасен. Как необходимо поступить? Вопросы более чем серьезные. «Товарищ генерал! Валерий Аркадьевич!» Голос Иванькова вернул Голикова в реальность, и он ответил. «Да, слушаю». «Так чего делать будем? Жду приказаний». «Ибрагимов далеко от тебя». «Рядом. Возьми все материалы по бункеру и группировке Аскерова. Потом ко мне. Оба. Спецназу готовность номер один. Слушаюсь». Иваньков отключился, и генерал, положив трубку, потер ладони и сказал, «В конце концов, живем один раз, и концы надо обрубать сразу». С этого момента участь Аскерова и близких к нему людей, по мнению генерала, была предрешена. И единственное, чего он опасался, что вертикаль власти устоит — и когда настанет срок держать ответ за все содеянное, его объявят дезертиром. Однако, вспомнив своих начальников, в большинстве самых обычных карьеристов и приспособленцев, он прогнал эту мысль прочь и подумал. «Нет, система не устоит. Слишком она аморфна, и вскоре начнется такой бардак, что всем будет не до меня. А если случится чудо, и я окажусь неправ, всегда есть вариант договориться с тем, кто прижал тебя к стене и держит за яйца». Раньше получалось выкрутиться, и теперь получится. Только бы Аскеров в одиночку не сбежал и не раздробил свою группу. Если брать его и братков, то всех разом. Нанести один удар и прихлопнуть.